Глава 715. Ты знаешь, Эй, не натряхнулся от песка и земли. До самого конца я не думал, что твой план увенчается успехом. Мой лысый друг Хаджар, проделав те же самые манипуляции, с наслаждением потянулся. Твое недоверие ко мне порой бывает оскорбительным, когда улеглись пыли, пламя, принесенные взрывом. Хаджар с Эйненом уже не лежали под артефактом трех аристократов. Вместо этого они стояли на Кургане, почти в том же месте, где еще недавно Проксима пытался пробить копьем пожухлый куст. Сами же Диноса и Марнил стояли по шею в каменных саркофагах, не самых дешевых сковывающих артефактах. Каждый из таких обошелся друзьям в семь сотен имперских монет. Разумеется, они стоили куда меньше, чем та сеть, которая накрыла сразу восьмерых адептов. «Почему восьмерых, а не десятерых?» «Ну, здесь все очень просто, и что здесь происходит?» — взревел Гелхат. «Объяснись, Хаджар!» «Проклятый Дархан!» — вторил ему Динос. «Мертвая луна уже отправила за тобой одного из лучших убийц. Отдай ядро!» Или твои и дни твоего дружка сочтены?» Хаджар переглянулся с Айненом. Тот лишь пожал плечами. В его исполнении это выглядело как легкое подергивание, которое мало бы кто заметил. «Меня поражает способность аристократов угрожать, даже когда они в плену». «Врожденные умения», — вздохнул Айнен. «Может, с кровью матери впитывают». «Вот поэтому мы с тобой и ходим в обносках, дружище!» Хаджар, едва не пустив театральную слезу, похлопал друга по плечу. А они в камнях да металлах. «Идиоты!» — в сердцах выкрикнула Анис. «У вас нет ни ключа, ни карты! Или вы думаете, что сможете вечно держать нас в этих ловушках? Сеть Мериды растает через час!» А эти саркофаги серого камня не продержатся и половины срока. «Сеть Мериды», — повторил Хаджар. «Какое поэтичное название!» «Мертвая луна тебе все мозги отбила, Дархан!» Оказалось, что Анис умеет шипеть ничуть не хуже, чем Тея. «У вас нет...» «Прошу прощения, Анис, ты об этом...» Хаджар достал из-за пазухи древний медальон, с помощью которого можно было открыть проход в гробницу Декотера. Или об этом. Одновременно с последними словами Хаджара «Эй Нен, копируя жест друга, достал из-за пазухи свиток. Старый, местами пожелтевший и даже истлевший, он буквально дышал теми эпохами, что просуществовали в этом мире. Сказать, что видевшие все это адепты были удивлены, не сказать ничего. «Вы... вы блефуете!» Гелхат был настолько поражен, что в буквальном смысле не мог связать несколько слов. «Время еще есть», — глядя на свою тень, сказал Хаджар. «Ты расскажешь, или я?» План был твой. Энен, убрав карту обратно, уселся на курган ты рассказывай». «Ну ладно». Хаджар вышел вперед и прокашлялся. «Начать, наверное, пожалуй, стоит с того, что мы отправились в ущелье Галхат не потому, что там был самый короткий путь». «Но ты...» «В этом я не клялся», — перебил Хаджар. «Он, разумеется, короче и проще, чем биться с отрядом из сорока адептов» который, кстати, скорее всего, уже не в нескольких часах пути отсюда, как и все прочие, кто все еще остался в живых. Конкретно эта часть не была включена в план Хаджара, но раз уже древние создали именно такую путеводную нить, то зачем отказываться? «Птица!» — догадалась Тея. «Ее видели не только мы!» Хаджар кивнул. «Совершенно верно!» — сказал он. Скорее всего, ее заметили все, кто смотрел в небо. Хотя, учитывая, что карту уже нашли, таких было немного. Нашли, но... Ярость, которая сменилась в глазах Гелхода на смятение, вновь вернулась на свое законное место. «Проклятая расщелина! Вы с самого начала планировали завести нас не в канализацию, а именно туда!» «Разумеется», — кивнул Хаджар. Хотя канализация всегда оставалась запасным планом, но там был риск, что вы услышите оповещение о нахождении карты. Ну, хоть от столба света она бы спрятала так же надежно. На какое-то время адепты замолчали. Они старались переварить внезапно свалившуюся на них информацию. Аристократы, считавшие себя мастерами интриг и манипуляций, вдруг поняли что все последние дни плясали под чужую дудку. Да, Хаджар всем сердцем ненавидел интриги, но, видит высокое небо, он знал в них толк. Ему за десять лет жизни в облике колеки уродца пришлось научиться использовать других людей себе во благо, иначе бы он не выжил. И, вопреки словам Хельмера, на молодых мальчиков его не тянуло. Вечер с Теей тому доказательство. «Но как... как ты узнал, что мы найдем карту?» Дора, в отличие от Диносов, оставила попытки выбраться из плена каменного склепа. Это была самая слабая деталь моего плана. Планируя все это, Хаджары сам не был уверен, что именно аристократы найдут карту. Но даже будь это не так, то все равно, так или иначе, все бы пришло к тому, чему оно и пришло. Можно сказать, я просто верил в ваши силы. Союз хищных клинков и зеленого молота — это, пожалуй, мощнейший союз из всех, что сейчас есть в пустошах. Чердовы Диносы и Марнил! Галхат всеми силами пытался сбросить оковы металлической сети. Правда, даже будь он повелителем, вряд ли бы справился. А учитывая особенности его клана, Это о многом говорило. «Заткнись! Твоя вечная гора уже всей столице поперек горла!» «Замолчи, безродный!» — рявкнул Галхат. «Один твой вид позорит память твоего отца!» «Галхат!» — завопил Том. «Я вырву твой поганый язык!» «Только после того, как вылезешь из-под юбки своей сестрицы!» Хаджар с Эйненом опять переглянулись. «На это можно смотреть вечно!» Слегка улыбнулся Хаджар, а затем обратился к аристократам. «Хватит вам!» Гелхот и Том замолчали. «Не верьте им!» Внезапно произнесла Тея. «То, что они держат в руках, это все фальшивка. И ключ, и карта — это лишь подделки. Они заговаривают вам зубы!» И вновь на пару мгновений наступила тишина. «Твой пространственный артефакт, Динос!» Гелхат явно с трудом перебарывал свою ненависть к хищным клинкам. Круг аристократов, то еще змеиное гнездо. Он взломан? Тому понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы проверить сохранность сберегающей печати. Увидев ее целостность, Динос немного успокоился. «Так же, как и твой Гэлхот, не взломан. Тогда хватит с этим спектаклем, Дархан!» рычал младший наследник Вечной Горы на славу, почти как медведь. «Если ты немедленно нас освободишь, то мы...» «То вы слишком плохого мнения о моем ловком товарище», — Хаджар указал на Инена. «Но здесь по порядку. Вы что-нибудь слышали о морском клее?» «Морском клее?» «Я вот тоже не слышал, но Энен с ним знаком очень хорошо». И самое главное, волшебное пространство артефакта никак не влияет на его свойства. И морской клей, который стягивает пробоины в корабле, продолжает соединять подобное с подобным. «Но сеть», — пояснил Хаджар, — «вы достали сеть из артефакта, чтобы связать этих господ. В тот момент Эйнен и подменил копию на настоящий». «А...» А Гэлхот и компания уже давно ходят с подделкой, — вновь перебил Хаджар. Как раз с момента, как Проксима отдал копье Гэлхоту. Эйнен успел присоединить к нему подделку, а когда Гэлхот отдавал копье назад, то все, что оставалось, — подменить его обратно. Динос и великан из Вечной Горы едва ли не синхронно замерли, явно погрузились сознанием внутрь артефактов. На этот раз они проверяли свои сокровища намного тщательнее, а спустя меньше времени, чем удар сердца, оба разразились самыми грязными ругательствами. «Клан Вечной Горы не забудет тебе этого, Дархан!» «В очередь, господа аристократы, в очередь!» только и ответил Хаджар. «Кстати, спасибо за компанию. Если бы вас не было так много...» то Динос ни за что бы не расстался со своим артефактом. А теперь прошу меня извинить, нам с другом в гробницу надо спуститься.